Глава одиннадцатая. Крис. Я стояла и не могла отвести взгляда. Какой же он родной. Все еще. Мы не виделись с ним больше года. После того последнего разговора я сбежала. Думала, с глаз дало и сердце вон, а нет. Как бы далеко мы не были друг от друга, мои чувства не утихали. Я все еще любила жила и дышала этим человеком. Сердце при виде Ромки не просто сильно забилось, оно было готово выпрыгнуть из груди прямо ему на ладошку. Рядом назойливой мухой что-то болтал Макс. Я не вслушивалась в его трёп, кажется, он даже хотел обнять меня, не знаю. Я не могла оторвать взгляда от Ромы, жадно вглядывалась в лицо, подмечая даже маленькие изменения. Вон глубокая морщинка между бровей появилась. Наверное, много хмурился. И волосы отросли. Оттого сейчас заметнее, что они у него кучерявые. Как же мне хотелось поправить их, прикоснуться к лицу, прошептать, что эта небольшая бородка ему совсем не идет. Вот Максу идет, а Ромке нет. Я оглянулась, вспомнив о женихе, но тот уже сел в машину и уехал. Видно, его обидело мое равнодушие. Но не это было важно. Рома приблизился и протянул мне букет хризантем. Сразу вспомнилась наша осень, когда эти цветы радовали меня своей пестротой и хоть немного сглаживали серость и уныние погоды. Когда-то я их любила. Сейчас же они мне кажутся невзрачными цветами, только знать об этом Ромке не обязательно потому что это последний букет, который он мне подарил. Потому что моя любовь к нему — болезненно сладкая ошибка, и я уже нашла силы противиться ей. «Зачем ты здесь?» — мой голос звучал настолько холодно, что я сама поежилась от него. Чтобы исправить ошибку, Рому не отпугнула моя отстраненность. Напротив, он тепло улыбнулся мне. Его палец пробежал по моей щеке и, ловко подхватив прядь волос, завел ее за ухо. Все произошло настолько быстро, что я не успела отреагировать сразу. Теперь же мне осталось лишь одно — увеличить расстояние между нами. «Не трогай меня и не приходи больше. Я выхожу замуж». А я развожусь. Улыбка стала шире. Что? «Рома, ты не можешь говорить серьезно!» «Сегодня же первое марта. Он должен быть с Марьяшей и Аришей, а он здесь. Что же я наделала? Зачем только написала то сообщение?» «Рома, послушай, ты должен...» «Нет!» «Хватит!» Теперь парень не улыбался. Он был возмущен и не собирался скрывать своих эмоций. Это ты послушай. Любовь — это не долг. Я дал Арише своё имя и фамилию. Она родилась в законном браке, и никто не скажет, что ее нагуляли. Я выполнил все моральные обязательства. Материальные буду выполнять всю жизнь, и от дочери не откажусь. Но на этом все. Вчера мы подали документы на развод. Услышав последнюю фразу, я пошатнулась на месте. То есть, как вчера? До моего сообщения? Значит, я ни при чем? Но тогда почему Марьяна просила посидеть с Аришей? Зачем говорила, что они будут отмечать годовщину свадьбы? Что происходит? Нет, как же так? Но ну, Марьяша... Развод по обоюдному желанию. Никаких претензий у нас друг к другу нет. «Крис, услышь меня!» Рома взял меня за плечи и, глядя даже не в глаза, а в саму душу, сказал, «Я любил, люблю и буду любить тебя одну, как и ты меня, и не ври, ни себе, ни мне». Прижимая букет к груди, я посмотрела на Романа. Он изменился, стал другим, более жестким, решительным, даже властным. Он не сомневается ни секунду в том, что говорит. Ему плевать на Макса. Он даже не спрашивает о моем женихе, словно он ему не соперник. Роман не уступит, я знаю. Но вот что делать мне? Загадка. Сладких снов, малыш. Роман нежно поцеловал меня в висок, даже не поцеловал, а лишь коснулся и ушел. А я стояла и не могла собрать в кучу мыслей, которые метались словно молнии. Я думала о тысяче вещей одновременно, и не об одной конкретно. Моя тихая, спокойная, местами скучная жизнь круто изменилась. «Что там говорила Элька про первый день весны и второй шанс?» Кажется, я поторопилась с желанием. Весь вечер я бродила по дому. То ставила чайник, то забывала о нем. Мне не удавалось собраться с мыслями. Однако самым настойчивым вопросом оказался вовсе не роман или эффективный брак с Максом, а Марьяша. Я не могла понять, почему она приехала сюда? Зачем привезла Аришу и хотела оставить у меня? Сердцем я чувствовала беду и, несмотря на позднее время, набрала сестру. Она долго не брала трубку, но когда она ответила, я выдохнула. «Марьяш!» — прошептала я вместо привычного привет. «Ты уже все знаешь?» Ее голос звучал настолько подавленно, что мне легко было представить уставший взгляд сестры и то, как обессиленно она сидит в кресле. Я рада, что не пришлось самой говорить. «Как же так?» Мой голос ужасно осип. Все просто. Он меня не любит. Вернее, не так. Он меня ненавидит. Я та, которая отняла у него любимую женщину. Навязанная жена, как долговая расписка, понимаешь? Марьяна грустно рассмеялась от собственной шутки. Этот год был одним сплошным кошмаром. Я счастлива, что все наконец-то закончилось». Мне хотелось все сказать тебе с глазу на глаз, но не вышло. Прости меня, сестренка. А родители? Мне все еще не верилось в услышанное, хоть и Рома, и Марьяна оба подтвердили собственный развод. Я знала маму, она бы костьми легла, но не позволила бы. Они не знают. Не говори им, пожалуйста. Знаешь, как меня мать клевала за Рому? Ее лекции о том, как я должна затянуть его в кровать, были невыносимы. Мне после них отмыться хотелось. Отец вообще не смотрит в мою сторону. Я так устала быть у всех виноватой, Крис. Не нужно было ничего тебе говорить. Я поступила на эмоциях, от страха остаться матерью-одиночкой. Мне казалось, что я просто не справлюсь одна. А Рома выглядел таким надежным, ответственным. Он так на тебя смотрел, что мне безумно захотелось кусочек этого тепла себе. Прости меня, если сможешь. Я давно простила Марьяж и ведь действительно простила. Как увидела Аришку, так всё плохое и исчезло. Как я могу злиться на судьбу за случившееся, ведь тогда это маленькое чудо не появилось бы в моей жизни, «А что еще страшнее в нашем мире?» «Это хорошо. Не говори родителям ничего», — попросила сестра, а через мгновение добавила, «и Роме тоже». «Подожди, ты что, сбежала?» Внутри все похолодело. «Вот почему Марьяна пришла ко мне. Видимо, хотела устроиться в городе и не бегать с ребенком на руках. Родители, когда узнают о разводе, сосвет у меня сживут». Домой мне нельзя, да и незачем. Марьяш, где ты? Мне стало страшно, а ладошки мокрыми стали. У нее ведь в этом городе никого, кроме меня, и нет. В хорошем месте, не волнуйся. Все у нас с Аришкой будет хорошо. А ты будь счастлива с Ромой или с этим Максом. Я буду радоваться за тебя в любом случае. Хотя бы одна из нас обязана вытянуть счастливый билетик. «Не пропадай», — попросила я. Мне ужасно хотелось узнать, где сестра и племянница, но давить на Марьяшу нельзя. Она всегда была упрямой. Материнство смягчило и сделало сестру более рассудительной, но чуть надави — и все. Уйдет в глухую оборону. «Буду звонить тебе раз в неделю, а ты не выдавай меня никому. Договорились?» «Крест на пузе». — пообещала я, как в детстве.